известные Тургенев, Островский, Салтыков-Щедрин, Майков, Полонский, Плещеев и молодые Крестовский, Лесков, Помиловский, Мей, Левитов. И читатели его приняли тепло. Подписка на 62-й год идет сверх ожиданий. На «Мертвый дом» надеялся, конечно. Да ведь на какое из своих произведений он не надеялся.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 читал Мёртвый дом. Я много забыл, перечитал и не знаю лучше книги из всей новой литературы. Ленин говорил Бонч-Бруевичу: "Записки из мёртвого дома являются непревзойдённым произведением русской и мировой литературы, так замечательно отобразившим не только каторгу, но и мёртвый дом, в котором жил русский народ". при царях из дома Романовых. Вот снова становился кумиром, хотя это и достойно грустной усмешки, лишь тому, кто уж хорошо знал цену подобных вознесений. На днях, в ночь с 18 на 19 февраля, вот и 62 вступил, скончался Иван Иванович Панаев, человек, которому он обязан двумя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 Жалят чего-то даже старых пересмешников своих. Может ещё и от того, что их-то уже не вернёшь, а новые всё равно отыщутся, придумают что-нибудь и похлеще, кумирчика. А он смущается читать публично свои записки, всё больше норовит Пушкина, объясняя друзьям: "А оно, знаете, как-то стыдно". Всё кажется, будто я жалуюсь. И всё же он не мог отказать, когда устроители литературно-музыкального вечера пригласили его на 2 марта прочитать что-нибудь из Мёртвого дома. Официально вечер проводился в пользу общества для опособия нуждающимся литераторам, учёным и студентам. На самом же деле, для сбора средств недавно арестованных за связь с Герценом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 была взята официально принятая по норманнской теории дата призвания варяжских князей в Новгород Великий 862 год. В огромном зале Руадзе, казалось, собрался в этот вечер весь свет общественного Петербурга. Публика была буквально наэлектризована ещё до начала выступлений. Когда же Чернышевский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 оглушённый и придавленный происходящим, ощутил себя вдруг больным, разбитым. Он понимал энтузиазм, вызванный выступлением Чернышевского, сам увлёкся настолько, что потопывал со всеми в такт патриоту и скориоту, ему и самому омерзительный иуды и скориоты, рядящиеся в личины патриотизма. Но это уже не энтузиазм, а какая-то вакханалия, нечто болезненное, бесноватое, Противоположное целям собрания. Зачем же глумливость? Тучково-Огарёва писала о Павлове: это была умная, доравитая личность, но невероятно надломленная. В разговоре он производил тяжёлые впечатления психически больного. Ведь речь-то идёт всё-таки о России, нашей общей матери, да и больной, и небезгрешной может быть, кто не без греха?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 Потом находила беспричинная и потому ещё более мучительная тоска. Накатывало состояние какой-то непреодолимой обречённость, а главное вины. За что, перед кем? Он искал ответа, пытал свою память, совесть и не находил ответ. Нет, он не был безгрешен, и может, как никто другой, сам судил свои грехи, склонный скорее преувеличивать их. нежели преуменьшать или скрывать от себя же. Но тут было нечто иное, загадочное, мучительное, словно над ним тяготеет неведомая ему самому великая вина великого преступления. Проходило два-три дня, и состояние это улетучивалось, но память сохраняла испытанные, повторяющиеся ощущения. Порою ему казалось, что,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 недавно умершего добролюбова. Одновременно в русском слове молодой, резкий писарев вступился за Тургенева и его Базарова. В спор вовлекли и Каткова, в журнале которого появились отцы и дети. Ловом вокруг романа закипели страсти. Базаров натура беспокойная и тоскующая, признак великого сердца, несмотря на весь его нигилизм.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 с разоблачениями времени, на этот раз в выражениях еще более язвительных, нежели в недавней статье о почве. Достоевский начинал понимать, что наступление современника на время, едва ли не единственный журнал, кроме русского слова, поддерживавший его, не ошибка и не случайность. Именно близость времени к современнику заставляла последний разум. заявлять о самостоятельности, о принципиально особом пути. Призыв, обращенный к Герцену и опубликованный им в 60-м году в колоколе «К топору зовите Русь», без сомнения, если и не принадлежал непосредственно Чернышевскому или Добролюбову, то во всяком случае наверняка исходил из близкого им круга людей. Современник все более определенно насколько это было возможно в подцензурном журнале призывал к революции в России. К какой революции досадывал Достоевский? К французской? Но с западными теориями народ не поймёт нас и не пойдёт за нами. Он был совершенно убеждён в этом. Его только удивило, когда он заметил вдруг, что даже в мыслях своих все еще думает «мы», «нас», «нам», по существу объединяя себя и с лагерем Чернышевского, и с Герценом, хотя и столь же ясно понимают все, разделявшие их противоречия, всю разницу в определении путей достижения социальной справедливости. Однако в сложной ситуации и смутной эпохе, считал он,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 Еще в 1959 году Герцен выступил в колоколе со статьей «Очень опасно», в которой обвинил современник в том, что он своим свистом, окриками, торопливостью ведет не к развитию общественного сознания, но, напротив, вполне может заглушить даже и первые ее проблески. По этой скользкой дороге Можно до свистаться не только до Болгарина и Греча, но, чё его Боже сохрани, и до Станислава на шею, заключал Герцен. Для объяснения с Герценом в Лондон ездил Чернышевский. Встреча не дала по существу никаких результатов. Недавно в том же Колакали Герцен дал Чернышевскому и Добролюбову определения желчевики.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 Он готов был пойти хотя бы и на площадь, и пошёл на каторгу. Чернышевский в то время, может быть, ещё в семинарию едва окончил, а Добролюбов, пожалуй, и вовсе в ребячестве пребывал. Но теперь, когда главный вопрос решён мирно, без Пугачёвщины, звать ли народ к топору? Куда вы торопитесь? Общество не готово. Народ разобщён с интеллигенцией. Мы ещё и язык-то не выработали, которым говорить с народом. А вы хотите в 10 минут растолковать ему ваши теории? Да и спешите-то не вместе с историей, а за теорией. Он и не заметил, как углёкся, разгорячился, разбегался по комнате, даже и руками вон как размахался, словно перед ним невообразимый Чернышевский о реальной. Нет, нет, нужно объясниться. Звать кто пору, когда общество разобщено, когда социальный интерес самого народа не вырыботулся, значит звать к Пугачёвщине, к кровавой бессмысленной смуте. Нет, эдак наши революционеры больше крови прольют, чем дела той сделают. А время действительно таило возможность взрыва. Крестьянские бунты, всё учащающиеся волнения в Польше,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 Полные собрания сочинений, том 5, страница 27. Военный министр Милютин в письме от 1 октября 1861 года к брату Милютину, недавнему помощнику министра внутренних дел, писал: Ты уехал отсюда недалеко, но ты удивился бы, если бы теперь возвратился быстрым успехам, которые делают у нас в России. оппозиционная или даже можно сказать революционная партия. Трудно сказать, к чему это всё приведёт нас. Правительственная основа поколеблена, все убеждены в бесстылии правительства, в тупости и неспособности лиц, составляющих это правительство. 14 мая, выходя из дому, Достоевский увидел в ручке входной двери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 по всеместному уничтожению помещиков, священников, чиновников на площадях, в домах, в тесных переулках городов, на широких улицах столиц, под деревнями и сёлами. Прокламация требовала уничтожения деспотизма и ликвидации брака и семьи. Звала к упразднению Российской империи, если даже для этого придётся пролить втрое больше крови, чем пролито не кабинцами, и к установлению вместо неё Федерации республиканских областей. Насколько распадётся областей земля русская, этого мы не знаем. Лихорадочно ещё не веря своим глазам, сбиваясь и возвращаясь вновь к написанному, читал Достоевский. Как предварительное условие революции выдвигалась задача любыми средствами вовлечь Россию в войну.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 Бумага скорее напоминала ему провокацию, нежели плод революционной теории, для которой приспело время стать практикой. И к кому же они обращаются, на кого рассчитывают все эти ледрю Лорены, Луи Бланы, Блюмэры, Орсини, Екабинс, антагонизмы, федерации, инициативы, радикализмы и прочие теоретизмы, которыми пользуются здесь авторы, на мужика, мастерового Что, кроме призывов к топоры, поймёт в этом листке простой народ? А через день Петербург был потрясён зловещим зрелищем. Здесь и там в дымарис к небу гигантские костры. Город пылал. К несчастью поднялся сильный ветер, настоящая буря, так что о серьёзной борьбе со стихией не могло быть речи. Сгорали целые кварталы.